16. Железное алиби. «Ах, Либи, Либи, зачем тебе алиби?» Пикфиксская газета. Наконец-то мисс Уи Такер, а также младшая мисс Файндлейтер вернулись из экспедиции. Мисс Климсон, эта дотошная сыщица, вооружившись словно талисманом письмом лорда Уимзи, пригласила мисс Файндлейтер на чай. В сущности, она искренне заинтересовалась девушкой. Аффектированность и порывистость веры «файндлейтер», бесконечное повторение затверженных фраз претензий на эмансипированность – все эти симптомы были хорошо знакомы мисс Климсон, всю жизнь прожившей в статусе старой девы. По ее мнению, они говорили о том, что девушка глубоко несчастна и утомлена монотонным существованием в провинциальном городке. Кроме того, мисс Климсон полагала, что вера стала легкой добычей для Мэри Уитакер. Отношения с положительным молодым мужчиной, думала она, куда больше пошли бы ей на пользу. Нет ничего страшного в том, что школьница слегка влюбится в свою подругу. Однако для женщины 22 лет это крайне нежелательно. Конечно, хитрая Мэри Уитакер поощряет ее. Ей приятно иметь рядом с собой кого-то, кто восхищается ею и готов исполнять все ее поручения. И уж, конечно, это должен быть человек не самый умный, который не сможет затмить ее. Если бы Мэри Уитакер задумала выйти замуж, ей подошел бы разве что кролик. Живое воображение мисс Климсон быстро нарисовала образ подобного мужчины, лысеющего, с брюшком, за каждым словом повторяющего «мне надо посоветоваться с женой». Мисс Климсон задавалась вопросом, с какой целью проведение создает таких мужчин. По ее мнению, мужчина должен быть уверенным в себе, даже если рука об руку с этой уверенностью идет глупость или злоба. В старую деву она превратилась не по собственной воле, а в результате сложившихся обстоятельств. В противном случае из нее могла бы выйти идеальная супруга. Однако, размышляла мисс Климсон, Мэри Уитакер не из тех женщин, что выходят замуж. По природе она больше склонна к профессиональной деятельности. Кстати, у нее же есть профессия, только почему-то она не хочет возвращаться к ней. Возможно, для ухода за больными нужно иметь больше милосердия и сочувствия, Кроме того, медсестре приходится подчиняться врача. А Мэри Уитакер, похоже, предпочитает командовать сама. Пусть даже курами. «Лучше царить в аду, чем прислуживать в раю». О мой бог! Похоже, я только что сравнила одну из дочерей Евы с дьяволом. «Как я могла позволить себе такое? Это допустимо разве что в поэзии». Тем не менее, я уверена, что дружба с Мэри Уитакер не обещает вере. Файндлейтер – ничего хорошего. Гостья мисс Климсон охотно приступила к рассказу о месяце, проведенном в деревне. Сначала они пару дней объезжали местность, а потом услышали о восхитительной птицеферме, выставленной на продажу в Кенте. Они сразу же решили отправиться туда и взглянуть на нее, но по прибытии узнали, что ферма должна быть продана не позднее, чем через две недели. Конечно, неразумно было бы сразу бросаться покупать, и тут, по счастливому стечению обстоятельств, им удалось найти небольшой меблированный коттедж, расположенный неподалеку от фермы. Они арендовали его на несколько недель, и мисс Уи Такер занялась изучением состояния птицеводства в этом районе, особенностями самой фермы и тому подобное. Было так чудесно жить вместе и самим вести дом вдали от этого глупого народца в лихим тоне. «Безусловно, мисс Климсон, вас я не имею в виду. Вы приехали из Лондона и смотрите на вещи гораздо шире, но все остальные в нашем городе, уф, терпеть их не могу. И Мэри согласна со мной». «Это и правда чудесно», — отвечала мисс Климсон, вырваться из привычной среды, особенно в приятной компании. «О да!» «Мы с Мэри стали лучшими подругами, хотя она, конечно, намного умнее меня. Мы твердо решили, что купим ферму и будем управлять ею совместно. Разве это не замечательно? Но как вы, две девушки, будете жить совершенно одни? Вы не боитесь заскучать? Не стоит забывать, что в Лихимптоне вас постоянно окружали люди. Разве вам не будет недоставать тенниса, общения с молодыми людьми и прочего в этом роде?» «Ну уж нет! Если бы вы только знали, до чего они все глупы, и вообще мы не нуждаемся в мужчинах!» Мисс Фандлейтер покачала головой. «Они страшно тщеславны, смотрят на женщину, как на игрушку или комнатную собачку. Мэри одна стоит пятидесяти таких. Вы бы слышали, как этот индюк Маркхи рассуждал о политике с мистером Трэгголдом, Тараторил так, что никто слова не мог ставить, а потом им говорит, «Боюсь, эта тема скучновата для вас, мисс Уитакер», таким снисходительным тоном. А Мэри спокойно так ему отвечает, «О, это не тема скучновата, мистер Маркхэм». Он-то ничего не понял и продолжает, «Конечно, домам да, совсем ни к чему разбираться в политике, если, конечно, они не какие-нибудь суфражистки». «Подумайте только, из чего это мужчины решили, что могут свысока отзываться о женщинах?» «Ну, очевидно, они просто завидуют нам», – отвечала мисс Климсон задумчиво, «а зависть делает людей раздражительными и неучтивыми. Думаю, что когда некто пытается относиться свысока к какой-либо группе людей, но одновременно в глубине души подозревает, что не имеет на это никаких оснований, он начинает демонстрировать подчеркнуто пренебрежительное отношение к ним. Вот почему, моя дорогая, я всегда слежу за тем, чтобы не говорить презрительно о мужчинах, даже если они этого заслуживают. Поступая так, меня немедленно сочли бы завистливой старой девой. Так ведь? «Ну, я все равно не собираюсь выходить замуж», — заявила на это мисс Файндлиттер. «Мы с Мэрией уже все решили. Нас интересуют деловые вопросы, а не мужчины». «И вы уже даже попробовали жить вместе?» — сказала мисс Климсон. «Провести вдвоем целый месяц? Разве это не испытание для дружбы? А кто помогал вам выполнять работу по дому? У вас была служанка?» «О, нет! Никого не было. Мы все делали сами». Так забавно! Я научилась отлично выскребать полы и растапливать камин. А Мэри, к тому же, оказалась замечательной кулинаркой. Такая перемена после всех этих слуг, вечно бродящих по дому. Конечно, дом был современный, со всеми удобствами. Кажется, он принадлежит каким-то актерам. В общем, людям из театра. А чем вы занимались свободное время?» Ну, ездили на машине по окрестностям, смотрели разные места, обходили рынки. На рынках очень интересно, видишь столько всяких фермеров и вообще разных людей. Я, конечно, и раньше посещала рынки, но с Мэри было гораздо веселее. И потом мы прикидывали, где будем продавать собственные товары, когда настанет время. А в Лондон вы не заезжали? Нет». «А я думала, вы воспользуетесь возможностью ненадолго заскочить туда. Мэри ненавидит Лондон». «А вы? Разве вам не хотелось там побывать?» «Не особенно. Не в этот раз. Я всегда думала, что мне хочется посмотреть мир, но это оказались просто капризы метущейся души. Так бывает, когда у женщины нет настоящего занятия». Мисс Файндлейтер произнесла эти слова с видом человека, уставшего от жизни и присытившегося впечатлениями. Мисс Климсон сдержала улыбку. Ей необходимо было сохранить свое положение конфидентки. «И так вы постоянно были вместе, каждую минуту?» «Совершенно верно!» «И ни на мгновение не заскучали друг с другом. Что ж, это означает, что ваш эксперимент увенчался успехом», сказала мисс Климсон. А вы не думали о том, что когда вы начнете постоянно жить вместе, вам понадобятся небольшие паузы? Смена общества иногда требуется каждому. Я основала немало дружеских союзов, распавшихся именно из-за того, что люди слишком много времени проводили вместе. Значит, это была не настоящая дружба, — наставительным тоном произнесла девушка. Мэри и я полностью счастливы друг с другом. — И все же, — продолжала мисс Климсон, — надеюсь, вы не обидитесь, если пожилая женщина позволит себе предупредить вас кое о чем. Не старайтесь находиться рядом каждую минуту. Предположим, мисс Уитакер захочет передохнуть и съездить одна на пару дней в Лондон или навестить друзей. Вам придется научиться не обижаться на нее за это. — Ну, конечно, я и не буду обижаться. — То есть... — она прислушалась к себе. Я хочу сказать, что Мэри предана мне точно так же, как и я ей. Не сомневаюсь в этом. Мисс Климсон вздохнула. Чем дольше я живу, моя дорогая, тем больше убеждаюсь, что ревность – самая фатальная из всех чувств. В Библии говорится, что она жестока, словно могила. И это действительно так. Абсолютная преданность без тени ревности – вот главное в вашем случае. Да хотя, конечно, узнать, что тебе предпочли другого человека, предпочел твой друг, которому ты был так безраздельно предан. Мисс Климсон, как вы считаете, в дружбе возможно быть полностью на равных? Ну, тогда это идеальная дружба, ответила мисс Климсон, но, по-моему, она встречается крайне редко, я имею в виду среди женщин. Мне, например, еще никогда не приходилось сталкиваться с такой. А вот у мужчин она действительно бывает. Возможно, потому что у них, кроме дружбы, есть и другие интересы. Мужская дружба! Бог ты мой! Да уж, я слыхала о такой. Ни за что не поверишь, что это и есть настоящая дружба. Мужчина может уехать на целые годы и напрочь забыть всех своих друзей. А потом они никогда не открывают друг другу душу. «А вот я рассказываю Мэри все, и она мне тоже. Мужчины просто считают, что их приятели – славные парни. Но что они знают о душе?» «Возможно, именно поэтому им удается оставаться друзьями», – улыбнулась мисс Климсон. «Они не столь требовательные друг к другу». Но, однако, настоящая дружба обязывает нас быть требовательными», – с готовностью вскричала мисс Файндлейтер. «Например, для меня дружба – это все». «Удивительно, как она украсила мою жизнь. Вместо того, чтобы сосредоточиться на себе, человек сосредотачивается на ближнем. Разве это не чудесно? Именно это я и называю христианской любовью, когда один человек готов умереть ради другого». «Ну, не знаю», – возразила мисс Кримсон. «Однажды я слушала проповедь как раз на эту тему. Я читал один замечательный священник. Так вот, мне говорилось, что такая любовь вполне может перейти» выдала поклонство. Он говорил, что слова Мильтона о Еве «Он одному Богу, она Богу в нем» идут вразрез с католической доктрины. «Важно во всем соблюдать меру. А разве это мера, когда один человек смотрит на все глазами другого?» «Конечно, Господь всегда должен оставаться на первом месте», прохладно согласилась мисс Файндлейтер. «Однако, если дружба взаимна, а мы говорим именно о такой...» то она никак не может пойти во вред. «Любовь хороша в том случае, если эта любовь правильного свойства», продолжала гнуть свое мисс Климсон. «Но я не думаю, что она должна быть собственнической. Вам надо постараться». Она заколебалась, но потом набралась решимости и произнесла. «Видите ли, дорогая, мне все-таки кажется, что гораздо лучше, ну, знаете, естественнее». «Скажем так, когда спутниками становятся мужчина и женщина, а не люди одного пола». «Такой союз обычно бывает гораздо более плодотворным», — слегка игривым тоном добавила она. «И я уверена, что когда на вашем горизонте появится подходящий мужчина...» «Мне не нужен никакой мужчина!» — гневно воскликнула мисс Фандлейтер. «Ненавижу подобные разговоры. Чувствуешь себя коровой, которую привели продавать на сельскую ярмарку. Честное слово». В наше время только ограниченные люди могут думать так. Мисс Климсон подумала, что в порыве искреннего сочувствия отвлеклась от обязанности детектива и чуть было не лишилась расположения своего информатора. Ей пришлось немедленно сменить тему разговора. Тем не менее, она могла уверить лорда Питера в одном. Кого бы не удивил, не увидела миссис Кропер в Ливерпуле. Это была не Марио и Таккер. Гарантом тому выступала Вера Файдлейтер, ни на миг, не отходившая от неё».